Там звезды одна за другой пропадали на небе. Скоро ведьма набрала их полный рукав. Три или четыре еще блестели. Вдруг с другой стороны показалось другое пятнышко. Увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. Близорукий хотя бы надел на нас вместо очков колеса с комиссаровой брички, и тогда бы не распознал, что это такое. Спереди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 Светло, снег блещет при месяце, все было видно, как днем. Не успел выйти за дверь, и вот хоть глаз выколи. Чуб долго еще ворчал и бродился, а между тем в то же время раздумывал, на что бы решиться. Ему до смерти хотелось покалякать о всяком вздоре у дьяка, где без всякого сомнения сидел уже и голова, и приезжий бас, и дегтярь Микита, ездивший через каждые две недели в Полтаву на торги и отпускавший такие шутки, что все миряне брались за животы со смеху. Уже видел чуб мысленно стоявшую на столе варенуху. Все это было заманчиво, правда»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 Но теперь обоим не так скучно и страшно идти темную ночью. Да и не хотелось-таки показаться перед другими, ленивым или трусливым. Окончивший побранки, обратился он снова к куму. — Так нет, кум, месяца? — Нет. — Чудного права. А дай понюхать табаку. У тебя, кум, славный табак. Где ты берешь его? — Кой черт славный? —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 что парубок Кизя-Колупенко видел у нее сзади хвост, величиной не более бабьего веретена, что она еще в позапрошлый четверг черной кошкою перебежала дорогу, что к попадье раз прибежала свинья, закричала петухом, надела на голову шапку отца Кондрата и убежала назад. Случилось, что тогда, когда старушки толковали об этом, пришел как-то коровий пастух Тымиш-Крастявый.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 — говорил он про себя. — В мою хату не забредет кузнец. Опять же, если присмотреться хорошенько, то и не Кузнецова. Чья бы была эта хата? Вот на, не распознал. Это Хромова Левченко, который недавно женился на молодой жене. У него одного только хата, похожа на мою. Тот-то мне показалось и сначала немного чудно, что так скоро пришел домой однако шлевченко сидит теперь удьякает я знаю зачем же кузнец <смех> он ходит к его молодой жене вот как хорошо теперь я все понял кто ты такой зачем таскаешься под дверями произнес кузнец сурове прежнего и подойдя ближе нет не скажу ему кто я подумал Чуб. «Чего доброго еще приколотит проклятый выродок?» И, переменив голос, отвечал. «Это я, человек добрый, пришел вам на забаву поколедовать немного под окнами!» «Убирайся к черту со своими калятками!» Сердито закричал Акула. «Что ж ты стоишь, слышишь? Убирайся сей же час вон!» Чуп сам уже имел это благоразумное намерение. Но ему досадно показалось, что принужден слушаться приказания кузнеца.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 Тут чуп, почесав свою спину, отправился в другую сторону. Приятность, ожидавшая его впереди при свидании с Салохою, умаливала немного боль и делала нечувствительным и самый мороз, который трещал по всем улицам, незаглушаемый в южным свистом. По временам на лице его, которого борду и усы метельно мылило снегом проворнее всякого цирюльника, тирански хватающего за нос свою жертву, оказывалась полусладкая мина. Но если бы, однако ж, снег не крестил взад и вперед всего перед глазами, то долго еще можно было бы видеть, как Чуб останавливался, почесывал спину, произносил «Больно поколотил, проклятый кузнец!» и снова отправлялся в путь. В то время, когда проворный Франц хвостом и козлиной бородой летал из трубы и потом снова в трубу,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 «Не дам никому смеяться над собою! Хоть десять таких мешков все подыму!» И бодро взвалил себе на плечи мешки, которых не понесли бы два дюжих человека. «Взять и этот!» — продолжал он, подымая маленький, на дне которого лежал свернувшись черт. «Тут, кажется, я положил инструмент свой!» Сказав это, он вышел вон из хаты, насвистывая песню. Мини с жинкой не возиться!»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 «А, Вакула, ты тут! Здравствуй!» — сказала красавица с той же самой усмешкой, которая чуть не сводила Вакулу с ума. «Ну, много наколедовал. А, какой маленький мешок! А черевики, которые носит царица, достал? Достань, черевики, выйду замуж!» И, засмеявшись, убежала с толпою, как вкопанный стоял кузнец на одном месте. «Не могу. Нет сил больше», — произнес он наконец. «Но, боже ты мой, отчего она так чертовски хороша? Ее взгляд и речи, и все, ну вот так и жжет, так и жжет!» «Нет, не в мочь уже пересилить себя, пора положить конец всему».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 Не прошло нескольких дней после прибытия его в село, как все уже узнали, что он знахарь. Бывал ли кто болен, чем тотчас призывал пацука. А пацуку стоило только пошептать несколько слов, и недуг как будто рукою снимался.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 — Нет, этот, — подумал Вакула про себя, — еще ленивее Чуба. Тот, по крайней мере, ест ложкою, а этот и руки не хочет поднять. Подсук, верно, крепко занят был Галушкиным, потому что, казалось, совсем не заметил прихода кузнеца, который, едва ступивший на порог, отвесил ему принизкий поклон. — Я к твоей милости пришел, Пацук, — сказал Вакула, кланяясь снова.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 и, ожидая, что подсук, схвативший кадушку вместе с мискую, пошлет ему прямо в голову, отстранился немного и закрылся рукавом, чтобы горячая жижа с галушек не обрызгала ему лица. Но подсук взглянул и снова начал хлебать галушки. Ободренный кузнец решился продолжать. — К тебе пришел подсук. Дай, Боже, тебе всего, добра, всякого вдовольствия, хлеба в пропорции.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 — сказал после небольшого молчания ткач, почесывая спину. — Моя жинка купила прошлый год на ярмарке кочергу, дала пивкопы, та ничего, не больно. Между тем торжествующая супруга, поставив на пол коганец, развязала мешок и заглянула в него. Наверное, старые глаза ее, которые так хорошо увидели мешок, на этот раз обманулись. А-а-а, да тот лежит! —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 Нарочно поднимал он руку почесать голову, а черт, думая, что его собираются крестить, летел еще быстрее. Все было светло в тишине. Воздух в легком серебряном тумане был прозрачен. Все было видно. И даже можно было заметить, как вихрем пронесся мимо их, сидя в горшке колдун. Как звезды, собравшись в кучу, играли в жмурки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 Большой город! Кузнец и себе не хотел срамиться и показаться новичком, при том же, как имели случаи видеть выше всего, он знал и сам грамотный язык. Губерния знатная, отвечал он равнодушно. Нечего сказать, дома балшущие, картины висят сквозь важные, многие дома исписаны буквами из сусального золота до чрезвычайности. Нечего сказать, чудная пропорция.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 Говорит царицу как будто нарочно, самым грубым, обыкновенно называемым мужицким наречием. «Хитрый народ», — подумал он сам в себе. «Верно, не даром он делает». «Мы не чернецы», — продолжал Запорожец, — «а люди грешные. Падки, как и все честное христианство скоромного. Есть у нас немало таких, которые имеют джон, только не живут с ними на сече. Есть такие, что имеют джон в Польше».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 лепетала толстая ткачиха, стоя в куче диканских баб посреди улицы. «Что ж, разве я лгу никакая? Разве я у кого-нибудь корову украл? Разве я сглазила кого, что ко мне не имеют веры?» — кричала баба в казацкой свитке с фиолетовым носом, размакивая руками. «Вот чтобы мне воды не захотелось пить, если старая переперчиха не видела собственными глазами, как повесился кузнец!» «Кузнец повесился? Вот тена! сказал голова, выходившая от чуба,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 сказала дьячиха, подступая к ткачихе. «Так это ты, ведьма, напускаешь ему туманы поишь нечистым зельем, чтобы ходил к тебе?» «Отвяжись от меня, сатана!» — говорила пятисть ткачиха. «Вишь, проклятая ведьма, чтоб ты не дождала детей своих видеть негодное! Тьфу!» Тут дьячиха плюнула прямо в глаза ткачихи. Ткачиха хотела и себе сделать то же,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 у самого входа церковного. Дворянки в зеленых и желтых кофтах, а иные даже в синих кунтушах с золотыми назад усами, стояли впереди их. Девчата, у которых на головах намотана была целая лавка лент, а на шее манист, крестов и дукатов, старались пробраться еще ближе к иконостасу.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 А бабы, как только расплакивалось у них на руках дитя, подносили его к картине и говорили «Он бач, как кака намалевана!» И дитя, удерживая слезенки, косилась на картину и жалась к груди своей матери.